Только теперь я услышала, что придерживаются слоны, и тут же заметила четырех исполинов. Они шли по противоположному берегу на водопой. Ветер был в нашу сторону, и слоны нас не учуяли. Утолив жажду, они не спеша удалились в буш. Когда началось меркаться, я утащила остатки казнятин в лагерь. По пути Джеспе дважды пытался атаковать меня, но оба раза фердитый взгляд матери его останавливал. В один из ближайших дней, когда Джош отправился обследовать свой район, я снова задумывал сделать снимки. Руслан вот помогал им донести снаряжение. Мы заставили львиное семейство китченлаги, так мы называли печальный участок одного высосого русла. Эти девяты были тут и тут сонные. Я отправила Туто обратно в лагерь и приготовила аппараты для съемки. Было очень жарко, но небо хмурилось, И собирался дождь. Эй, пытала кататься между штативами, однако не прокинула их. Взгляд привлекли блестящие предметы, и мне терпелось поближе исследовать футляры и коробки, которые я подвесила повыше, чтобы малыши до них не дотянулись. Начали мы росить, но такой дождичек, ну, хотя и не целый долго, поэтому я не стала убирать камеры, а только накрыла их полиэтиленовыми мешочками. Вдруг я заметила, что Эльса вся подобралась и, наступившись, смотрит в сторону лагеря. Миг, и она, прижав уши, молния винула в заросли, послышался испуганный вопль Тато. Я бросила вслед за ней, крича «Нельзя, Эльса, нельзя!» К счастью, я подоспела вовремя и крикнула Тато, что был шум в лагерь помедленнее, иначе Эльса может погнаться за ним. Когда пошел дождь, тот, кто решил вернуться и помочь мне отнести в палатке тяжёлое снаряжение. И вот теперь Чигу пострадал за свою доброту. Когда он наконец ушёл, я успокаивала Эйсу, поглаживая её и приговаривая, что это был всего лишь всего её хороший друг тот, то, то, то, то, то. -то. Затем я собрала свои камеры и направилась в лагерь. Нести было нелегко, а Эльса не покидала ее подозрительность. Она поминутно выскакивала вперед, проверяя, все ли в порядке. Я оказывалась между ней и взятой. Им это не нравилось, жест все время бросался на меня. Мне не хотелось, чтобы Эльса раньше меня явилась в лагерь, поэтому я постаралась опередить ее. Но теперь мне пришлось кратиться задом со своей тяжелой ношей, так как я боялась потерять их из виду. Всю дорогу я узкого разговаривала с Эльсой, чтобы настроить ее на более миролюбивый лад. Подойдя к лагерю, я крикнула боям, чтобы они зарезали козу и не пускали Эльсу в лагерь до тех пор, пока они все не приготовили. Так что наше возвращение было мирным. Когда вернулся Джордж, мы снова предприняли с ним фотоэкспедицию и стали искать Эльсу на гляде, где ее видели с утра, звали ее, но она не показывалась. Лишь когда стемнело, снимать уже было нельзя, она вдруг вышла метрах в десяти от нас. Судя по ее спокойствию, можно было подумать, что... Эльса весь день следила за нами из укрытия. Теперь она потерла с головой наши колени, но голос к нам подавала, а это значило, что она не хочет привлекать внимания. Немного погодя, Эльса также бесшумно ушла, а потом нам попались отпечатки лапы супруга. Видимо, семья собралась в полном составе. На следующий день я в бинокль увидела Эльсу недалеко от того места, где мы остались на казоне. Она стояла на гребне гряды, четко выглядаясь на фоне неба, и пристально разглядывала небольшую ложбинку между скалами. Меня она заметила, но не подала виду. Я наблюдала за ней, пока не стемнело, и за все это время Эльса ни разу не пошевеленулась, точно стояла на часах. Вдруг что-то на дороге привлекло ее внимание. Вероятно, она уловила рук от машины, на которой возвращался с объезда к Джорджу. Прогнувшись со мной, он остановился. Я села в машину и стала рассказывать о последних событиях. В кузове лежали цесарки, которые Джордж настрелял на дороге. Я обрадовалась. Уж очень мне надоели все эти консервы. Неожиданно перемчалась Эльса. Вскочила в кузов. И во все стороны полетели перья. Конечно, мы останемся без обеда. Джордж схватил одну цесарку и бросил подоспевшим гвятам. Эльса прыгнула следом а мы точно нажали на стартер и рванули с места. Но Эльса все-таки успела вскочить на крышу лендровера, требуя, чтобы ее подвезли к лагерю. Мы надеялись, что через несколько сот метров материнский инстинкт все же заставит ее вернуться к левятам. Куда там? Лишь когда мы принялись стучать по брезенту, не давай ей улечься, Эльса наконец вскочила и направилась к своим недоумевавшим детям.